Глава 2 «Девица-красавица, а что это мы тут делаем?» Перед ней оказался маленький сморщенный дед в темной рубахе, широких штанах и больших лаптях. Его длинная седая борода была заправлена по тонкий пояс, а в руках он держал кривую палку. «А не знают ли такие девицы-красавицы, что одним по гостям ходить нехорошо?» тем более без приглашения. «Простите!» Мила опустила взгляд. «Я совсем случайно здесь оказалась, заблудилась и никак не могу дорогу обратно в свою деревню найти». «А что за деревня-то?» Дед зорко на нее посмотрел. «Ну та, что на Серебрянке стоит, знаете такую? Наверняка знаете. Вы же столько лет живете!» «Вам же все-все должно быть известно!» Лет «Лето вправду живу много!» Он почесал бороду. «Ты мне лучше вот что расскажи! Как же ты все таки заблудилась!» Дед улыбнулся, и она решила поведать ему все, что помнила. И как ей захотелось пирог для братьев испечь, и как ягоды пошла собирать, и даже про багровое болото упомянуть не забыла. Только про странного незнакомца смолчала. «Вы же мне поможете?» — спросила Мила, когда закончила с рассказом. «Ну что тут поделаешь?» Причмокнул дед. «Поможем, коль ты сама к нам пришла». «Спасибо!» — широко улыбнулась Мила. «Неужели сегодня уже дома буду?» «Не спеши!» Он покачал костлявым пальцем. «Мы не каждый день так далеко ходим. Лес нынче неспокойный, надо хорошенько подготовиться». Ну как же?» – удивилась Мила. «Как же я в чужой деревне ночевать буду? Что же обо мне подумают соседи, когда я вернусь?» «Переживать совсем нечего». Дед ловко перехватил палку в другую руку. «У нас деревня хорошая, люди добрые. Найдем тебе и лавку, и кусок хлеба. Ну, поищу тебя, братья, денек. За то, как обрадуются, когда вернешься». «Скорее ругать сильно будут», — улыбнулась Мила. «И в лес больше одну не отпустят». Пока они говорили, в деревню вернулся народ. Женщины в серых сарафанах. Дети в штопанных сорочках и мужчина в подпоясанных веревками рубахах. И когда заметили ее, то отвлеклись от своих разговоров, а некоторые даже остановились. «Чего уставились?» — крикнул им дед. «Давайте обедать и возвращайтесь в поля. И так, урожай, с каждым годом все хуже и хуже!» Он покачал головой и вернул взгляд на Милу. «А ты сходи еды у них попроси. Скажи, старейшина отправил. А пока я буду думать, где тебя устроить». Мила кивнула и решила подойти к двум женщинам возле невысокой избы. Одна была в возрасте с большим носом, а вторая помоложе, очень худая, с впалыми щеками. Они опустились на длинную лавку, Развязали головные платки и принялись отмахиваться от летнего зноя. Рядом с ними лежал черный хлеб и стоял кувшин с молоком. Мила вдруг вспомнила, что давно не ела. Живот так громко заурчал, что женщины подняли на нее взгляд. «Можно?» — неуверенно произнесла она и кивнула на ломоть хлеба. «Можно-то можно!», -то можно! Заговорила та, что постарше. Только для начала расскажи, кто ты такая и о чем беседовала с нашим старейшиной? Я заблудилась, ответила Мила. Может, знаете такую деревню на серебрянке? Так вот я там и живу. Знать не знаем, женщина пожала плечами. Здесь в округе деревень других нет. Как нет? Удивилась Мила. «Вот так и нету! Конечно, если ты не на коне заблудилась!» Усмехнулась женщина и посмотрела на то, что худее. Та засмеялась и закивала. «Не на коне!» Тихо ответила Мила. «Я очень боюсь ездить верхом!» «А старейшина-то что сказал?» Не обращая на ее слова, продолжила женщина. «Сказал, что поможет, отведет меня завтра в лес». Женщины вновь переглянулись, одна подняла брови, а вторая тяжело вздохнула, но сверток с едой ей протянула. «Спасибо!» Мила села неподалеку на старое полено. Хлеб, что ей дали, оказался мягким, а молоко сладким. Женщины болтали о своем, ругали между делом детей, те бегали и резвились. Мужики в стороне обсуждали дела. Может, деревня отличалась от той, где жила Мила, но народ здесь был такой же, как и везде. И на душе стало спокойно. Даже деревянный столб не показался ей таким уж страшным. Она стряхнула крошки с передника, стала смотреть на огороды и увидела, как из-за высоких кустов вышел тот самый человек, который... Чуть ее не убил. Он широко шагал, придерживая меч на поясе. А когда заметил ее, то резко остановился. У Мила от испуга вся кровь с лица ушла. Она хотела уже вскочить и убежать со всех ног. Но он лишь мотнул головой и пошел дальше по деревне. — Смотри, идет, — сказала одна из женщин. — Десять лет не видели. А сейчас гляди, вместо лоптей сапоги напялил. В нашу сторону не смотрит, ни с кем не говорит. И откуда он такой важный взялся? Говорят, даже на могилу к матери еще не ходил. Подхватила вторая. Как приехал вчера вечером, так сразу в избу к ней пошел. У меня мелкий за ним в оконце подглядел. Рассказал, что тот за печкой что-то искал. А с утра, это уже я видела, в лес ушел. Наверное, сокровища ходил-закапывал. Ответила ей первая. Или раскапывал. Не зря же слухи про их богатство ходили. Слухи слухами, а жила беднее всех. Покачала головой первая. Но ладно, не нам их судить. А и иномир-то и вправду сильно изменился. «Значит, и на мир!» Тихо повторила Мила и стала молча наблюдать, как он скрылся в конце деревни. День прошел быстро, и на мир ей больше на глаза не попадался, но и она по деревне не гуляла. В одной из изб ей накрыли лавку, и, дождавшись вечера, она легла, но спать было неудобно. Дома у нее стояла большая мягкая кровать, с пуховыми подушками, здесь же в спину упирались жесткие доски, а тонкое одеяло даже не накрывало ног. И сколько бы мило ни ворочалась, все равно заснуть не могла, все думала, что пережила за сегодняшний день. Как вдруг с улицы раздались странные звуки, заскрипели деревья, засвистел жуткий гул, и даже показалось, что кто-то шептал что-то страшное, Мила накрылась одеялом с головой, поджала ноги и затряслась. Заснула только под утро, так что, когда петухи запели, она еле встала. Но мысли о скором возвращении домой помогли выйти из избы. В глаза ударило утреннее солнце. Мила зажмурилась, но, как привыкла, осмотрелась. Народу поблизости не было, но на лавке стояли деревянное ведро и ковшик. Мила набрала холодной воды в ладони и умылась. «Ух!» — произнесла она, отряхнула руки и только сейчас за спиной заметила и Намира. Мила тут же попятилась назад, случайно задев ковшек Вода пролилась на траву и хотела уже закричать во весь голос, но он поднял ладони. «Тише!» — сказала Намир. «Я всего лишь поговорить хочу». Вблизи он оказался куда выше, чем показалось сперва у ручья. Только на этот раз он выглядел намного приличнее. Темно-рыжие кудри были аккуратно расчесаны. Белую рубаху сменила холщовая красная. На ногах были все те же шаровары, как и накануне, и начищенные сапоги. Но на груди больше не висел серебряный кулон». «Мне совсем не о чем с тобой говорить!» Быстро ответила Мила и бросила взгляд на деревню, которая медленно просыпалась. Хлопали двери, выходил народ и громко друг друга приветствовал. Но по тенью избы их, к несчастью, никто не видел. «Быть может, я тебя вчера напугал!» Начал Инамир. «Напугал?» — перебила его Мила. «Ты же мне чуть голову не отрубил!» «Извини, я не знал, кто ты такая!» С нажимом продолжил он. «Ты мне вот что лучше расскажи. Ты уверена, что провалилась в багровое болото? А что с тобой было дальше? Ты помнишь?» «Ничего не помню», — ответила она. Провалилась и провалилась. Проснулась, по черным ельником лежу. «Да и вообще тебе-то какое дело?» «Послушай!» Он резко взял ее за локоть, наклонился и перешел на шепот. «Этому старейшине нельзя доверять. Домой он тебя не вернет». «А кому мне доверять?» Она, прищурившись, взглянула на него. «Не тебе ли?» Иномир нахмурился и тяжело вздохнул. «Как хочешь!» Он убрал руку с ее локтя, осмотрелся и снова взглянул на нее. На этот раз так серьезно, как будто хотел, чтобы она передумала. «Но помни, когда поймешь мои слова, меня рядом уже не будет». «И я на это очень надеюсь!» Мила потерла локоть, нахмурилась и оставила миру у ведра с водой. Только напоследок все-таки развернулась, бросила на него злой взгляд и ушла к деревянному изваянию, где собралась, кажется, вся деревня. В середине стоял дед, опирался на палку и щурился от солнца. «Ну что, девица-красавица, вот тебе подмога!» Он показал на двух больших и суровых мужчин. «Больше не теряйся!» Даже не знаю, как вас и благодарить! склонила голову Мила. Не стоит, ответил дед. Все возвращается! Ну же, давай, ступай, чтобы день не прошел даром. Мила еще раз всех поблагодарила и пошла по деревне вместе со своими провожатыми. Когда они поднялись на небольшой холм, за которым начинался лес. Она обратила внимание на маленькую избушку, стоявшую на отшибе от других домов. А рядом с ней был привязан высокий, могучий белый конь. «Это чей такой красивый?» — удивилась Мила. Ответ не заставил себя ждать. Вдруг появился иномир, приблизился к коню и по-хозяйски положил руку ему на холку. Мила на себе почувствовала его пристальный взгляд и громко фыркнула. Подумала, что уже совсем скоро вернется в свою деревню и забудет, как страшный сон, и это место, и этого неприятного человека. Когда они дошли до леса, провожатые неожиданно замедлились и стали что-то тихо говорить себе под нос. И ей на мгновение показалось, что под тяжелыми ветвями стало еще темнее. «А у нас в деревне так говорят». Мила постаралась, чтобы и ее голос звучал как можно веселее. «Лес дремучий, уходи! Ягоды до да грибы нам лучше приноси! Тропинка не плутай, домой меня верни!» Но, как видите...» И она расставила руки и слабо улыбнулась. «Не очень-то и помогло!» Провожатые ей ничего не ответили. В молчании зашли в темный лес, и ей пришлось последовать за ними. Вели ее быстро. Видно было, что хорошо знали дорогу. На камнях все чаще стал встречаться мох. Солнце все труднее пробивалось сквозь ветви деревьев. Птицы перестали петь. Наступила тишина. И Мила поняла, что осталась одна. «Ау! Ну где же вы?» Закричала она, но сколько бы ни силилась, никто не отзывался. «Вот же проклятие!» «Сюда!» Наконец-то вдалеке отозвался голос, но он был на удивление женским. Мила с радостью подумала, что, быть может, кто-то из ее деревни так далеко забрался в ее поисках и, с облегчением вздохнув, заторопилась в ту сторону. «А я уже думала, что опять потерялась!» Улыбнулась Мила, когда впереди увидела чей-то силуэт. Но как только подошла ближе, по шее прошелся мороз. Перед ней стояла девушка в белой рубахе до пят. Она была очень на нее похожа, только синей кожей, выцвесшими глазами и черным ртом. С темных длинных волос, в которых запуталась тина, капала вода. «Мне холодно!» За могильным дрожащим голосом произнесла она. «Мне очень холодно». Мила отпрянула, а девушка вдруг нахмурилась, и ее лицо исказила страшная гримаса. Она широко открыла рот, из него полилась черная густая вода. В следующее мгновение ее голова повернулась вокруг шеи, и девушка бросилась на нее. Мила успела увернуться и побежала. Дыхание вскоре сбилось, а ноги стали путаться. Впереди показался ручей с высоким берегом. Она собрала последние силы и перепрыгнула через него. Услышала вдалеке женский виск и побежала еще быстрее. Только зацепилась за толстый корень и полетела лицом в муравейник. Подскочила, стала отряхиваться и отплевываться. Поэтому не сразу заметила, что лапти слетели с ее ног, Упали в ручей и уже поплыли по течению. «Стойте!» — закричала она, но они уже исчезли в темной воде. Мила огляделась и прислушалась. Погони больше не было. Она обняла себя руками, всхлипнула, но быстро вспомнила, как братья говорили, что слезами делу не поможешь. Это ее успокоило, и глубоко вздохнув, она поплелась по лесу, шарахаясь от каждого звука. А в чаще вдруг стало темно, как ночью. Своды ели елей сомкнулись, воздух потяжелел, длинный лишайник путался в волосах, и она подумала, что иномир оказался прав. Старейшина ее обманул и захотел оставить ее в этом страшном лесу на погибель. Скоро Мила поняла, что ноги ее вели уже сами. Захотела остановиться? Не получилось. Подумала крикнуть? Рот не открылся. Попыталась моргнуть? Веки не слушались. Даже пальцами на руке пошевелить не могла. Только и слышала, как сердце от страха громко стучало. Оставалось только взмолиться, чтобы это все оказалось кошмаром. Сухие ветви драли юбку, хлестали по ногам, Острые иголки кололи босые ноги, но она шла все дальше, пока в один миг не вышла к Черному озеру. Вода стояла темная, поросшая мелкой тиной, и листый берег был пологим, и она в ужасе поняла, что ноги ее вели именно к нему. В ступни окатила ледяная вода, подул юбки намок. мок. Она зашла уже по самый пояс и поняла, что сейчас утонет. Слезы полились по щекам. С горечью она подумала, что у нее так и не получилось вернуться к братьям. Даже подруге не успела помочь. Вода уже поднялась до самого подбородка, но Миле так не хотелось умирать, что она изо всех сил стала сопротивляться. И тогда над водой показались яркие глаза той самой девушки, от которой Мила недавно убегала. «Пойдем со мной», — ласково произнесла она, потянув к ней свои костлявые руки. «Не бойся». Мила внезапно лишила всех сил и была уже готова покорно окунуться в ледяную воду, как вдруг кто-то силой схватил ее за плечи. Она моргнула и поняла, что вновь может чувствовать свое тело. Обернулась и увидела за собой Намира в железном шлеме, а его грудью крывала тяжелая кольчуга, сплетенная из больших колец. «Предупреждал же тебя!» — выругался он. «Что это такое?» В ужасе спросила Мила и перевела взгляд на спокойную гладь озера. Но вдруг появился один пузырек, за ним другой, а потом вода громко забурлила. Тина стала подниматься, и послышался тот самый жуткий гул, который она слышала ночью. Только на этот раз он звучал намного громче. «Уходим!» — коротко крикнул Инамир, схватил ее за руку и потянул за собой. Милая еле поспевала за ним. Хотела уже попросить остановиться. Как вдруг корни деревьев зашевелились, а затем стали разбухать и расти на глазах, переграждая дорогу. Инамир свободной рукой достал меч и одним махом разрубил особый жирный корень. Тот грузно упал на землю и вновь послышался гул, заставляя их бежать еще быстрее. Наконец они оказались на сером, засеянном поле. Свет ярко ударил в глаза, пришлось зажмуриться. Инамир отпустил ее руку и засвистел так оглушающе, что по ушам ударило. «Ну же, белогрив, быстрее!» произнес он, вглядываясь даль. Мила поставила ладонь ко лбу и совсем скоро увидела, как к ним приближается оседланный белый конь. Тот самый, которого она заметила в деревне. Ветер развивал его длинную гриву, мощные ноги отбивали голов. А когда остановился рядом с ними, громко зажал, Инамир скорее подошел к коню, придержал стремя и показал на него мили. «Нет, я не полезу!» – закачала она головой. «Давай же, скорее!» Инамир нетерпеливо протянул ей руку. «Нет, я боюсь ездить верхом!» Она сделала шаг назад. «Ну, не дура ли?» Он ударил ладонью по седлу, взглянул на нее и нахмурился. «За нами же погоня! У меня нет времени тебя уговаривать! А ну, залезай!» Мила в ужасе посмотрела на высокого коня и подумала, что лучше страшный лес, чем свалиться с него и переломить себе шею. Но вдруг вновь послышался жуткий гул. И мир подхватил ее за талию, силы усадил в седло и сам ловко запрыгнул на коня. «Ой, мамочки!» Воскликнула она, взглянув под копыта. «Держись крепче!» — резко произнес Инамир. «Иначе нас догонят!» Он хлестко ударил поводьями, и конь сорвался с места, перейдя на галоп. Мила крепко вцепилась в седло и зажмурилась, мечтая лишь об одном — чтобы этот кошмар поскорее закончился.